Глава 16 Из-за цветочных запахов воздух в маленькой комнате с эркерным окном и громоздкой мебелью казался спёртым. Приторно-сладкий аромат затопил весь дом, частично перебивая другие запахи — еды из кухни, камфоры, мастики для пола и удручающий запах мокрых носовых платков. Повсюду лежали лепестки цветов. На полу под паркет в столовой, на ковре под китайский в гостиной, на дорожке под персидскую в прихожей. Были они и на лестнице, по гладким красным ступеням которой меньше часа назад не без риска вынесли за те льва отделанный гроб с посеребренными ручками. Все кончилось. Хлоя Пай ушла навеки. Страшная желтая земля на кладбище разверзлась и приняла ее. Толпа, привлеченная ее именем, профессией, необычной смертью, известностью тех, кто пришел с ней попрощаться, ушаркала прочь, спотыкаясь о чужие могилы и читая надписи на самых помпезных памятниках. Кэмпион стоял в гостиной у камина, чуть нагнув голову, чтобы не упираться в настенный канделябр. Народу в эту комнату, как и в другие две, набилось как сельдей в бочку, но никто не завел беседу, не пытался скрасить неловкое положение. И все это мрачное сборище в черных одеждах уныло толклось в жуткой тесноте, задевая друг друга боками, спинами и животами. Лишь иногда раздавался чей-нибудь робкий и приглушенный голос. Снаружи, на залитой солнцем деревенской улице, все еще ждали несколько человек. Им было любопытно, но они держались тихо и скромно в виду характера мероприятия. Торжественная минута, когда в путь двинулась медленным шагом процессия, Черные лошади в серебристой сбруе и катафалк со стеклянными боками, заваленный цветами и украшенный старомодными плюмажами, похожими на метелки для пыли. Эта минута уже ушла в прошлое. Первый опыт миссис Поул в организации пышной церемонии закончился, но ей предстояло еще раз принять известных людей, пришедших на прощание. В ближайших домах шторы на окнах первых этажей были опущены в знак уважения к трауру, Но из-за легких тюлевых занавесок на вторых этажах таращилось множество любопытных глаз, а в соседнем доме время от времени поблескивали в лучах послеполуденного солнца стекла театрального бинокля. Чедушная горничная с траурной повязкой на рукаве черного платья и вспотевший официант, одолженный в ближайшем ресторане, пробивались через толпу с подносами, на которых стояли бокалы с ярко-алым портвейном и бледно-желтым хересом. Время от времени оба не слишком разборчиво бормотали что-то насчет «виски в столовой, если кто-нибудь из джентльменов пожелает». Сьютоин стоял у камина, с виду вполне спокойный. Скулы у него обозначились сильнее, чем обычно. Темные, ничего не выражающие глаза смотрели на толпу, и было непонятно, думает он о чем-нибудь или нет. Дядя Уильям застрял в другом конце комнаты». Кэмпион разглядел позади двух черных шляп его неприлично румяное лицо и ярко-голубые глазки. Он не делал попыток подойти к Кэмпиону, потому что пришлось бы протискиваться мимо людей, окружавших миссис Поул и ее сына и дочь, полную стесняющуюся своего жуткого черного костюма, но с юношеской стойкостью, державшуюся рядом с матерью. Миссис Поул торжествовала и была совершенно счастлива, но из роли не выходила, не позволяя переполнявшей ее радости испортить картину терпеливой и величавой скорби. Казалось, неудобство и неловкость ситуации достигли апогея, но тут к Сьютейну пробилась какая-то женщина со стаканом в руке. Она встала прямо перед ним и странным вороватым движением приблизила свое лицо к его лицу. Вид у нее был лукавый и одновременно смущенный, и сцена получилась неприятная. Кэмпион, глядя на женщину, испытывал отвращение и сам злился на себя за это. Лицо у гостей было бледное и оплывшее, а фигура — согбенная и худая. Свободный черный плащ не мешало бы почистить, но вуалетку приладила к шляпе чья-то очень умелая рука. Женщина смотрела на Сьютайна неподвижными маслянистыми глазами, и рот у нее зловеще кривился. «Ну, Джимми», — сказала она, — «Ты меня не знаешь, да?» Сьютайн уставился на нее с удивлением, и, как заметил Кэмпи, он с ужасом. «Ева», — прошептал он. Женщина рассмеялась и подняла стакан. Было ясно, что она очень скоро напьется. «Малышка Ева собственной персоной», — подтвердила гостья. «Пришла в последний раз поглядеть на бедняжку по старой памяти. Многое с тех пор изменилось и у нее, и у меня». «Да и у тебя тоже, старина. Ты очень хорошо устроился, правда? Трудишься в Вест-Энде и все такое». Говорила она негромко, но поскольку окружающие никаких разговоров не вели, то машинально слушали ее. Поняв это, Ева неожиданно резко повернулась к соседям. Им стало неловко, и кто-то начал что-то говорить другим. Ева вернулась к разговору со Сьютейном. По ней было видно, что вскоре она утратит нормальный облик, будет двигаться развинчено и нести заплетающимся языком всякую чушь. Но пока до этого не дошло. Ева подошла к Сьютоину вплотную. — Тебе, случайно, не нужна опытная актриса на амплуа хорошенькой субретки? пробормотала она и неожиданно горько улыбнулась, заметив его испуг. — Да ладно, малыш Джимми, я шучу. Я теперь по сцене-то пройти не смогу. «Дрянь у меня дела, сам же понимаешь». Она рассмеялась и, казалось, собиралась и дальше откровенничать, но Сьютоин ее прервал. Таким взволнованным Кэмпиону его едва ли довелось видеть. «Где ты сейчас живешь?» «Вместе с мамой. Ты ведь помнишь старую Эмму?» Ева легко перескочила на другую тему и продолжала доверительно, словно делилась секретами. Живем с ней в трущобах, в Кенсингтоне. Ты подобную жизнь уже и позабыл. Помнишь, как вы с Хлоей и я с Чарли плыли на корабле? Славное было время. Так давно. Она замолчала, и Кэмпион, чувствуя, что Сьютейн смотрит на него, не отводил взгляда от стены. Ева продолжила. «Бедная Хлоя. Никогда не думала, что она меня опередит». Это мне пора в могилу. Я теперь уже никуда не хожу одна. И сюда не пришла бы, если бы меня не привезли. Славный мальчик. Нашел меня, ее старую подругу, и привез с ней проститься. Он и обратно меня доставит. А иначе мне и не добраться. Вон он, вон там, Бенни Конрад. Никогда его раньше не видела. Мило с его стороны, правда? Ее слабый невнятный голос стих, и она положила на запястье Сьютайну высохшую руку в облезлой лайковой перчатке. «Что ж, пока, дружище!» Ева снова улыбнулась странной тусклой улыбкой, приправленной довольно отвратительным кокетством. «Может, как-нибудь выпьем за прошлые деньки?» То был даже не вопрос, но за безнадежным тоном крылась слабая надежда, которая, впрочем, тут же умерла, и Ева улыбнулась сама себе. Она поковыляла к Конраду, и толпа перед ней расступалась. Сьютайн, побринчав монетами в кармане, бросил проницательный взгляд на старательно смотревшего в сторону мистера Кемпиона и предпринял попытку отступления. «Кемпион, нам пора», — тихо сказал он. «Идемте». Сыщик последовал за ним с удивительной неохотой. Они приблизились к миссис Поул, и тут возникла задержка. Хозяйки держа над головами гостей красиво обернутый букет, пробиралась горничная. Предосторожность была разумная, иначе букет помялся бы в толпе, но из-за нее появление девушки выглядело неуместно торжественно. Девушка подошла к миссис Поул одновременно с Кэмпионом и с Ютейном, и они услышали ее слова. Только что принесли, Мэм. Посыльный сказал, опоздали с доставкой. Можно его опустить. Миссис Поул взяла тонкий пакет и разорвала его резким нетерпеливым движением, видимо, не считая, что оно нарушает ее трагический образ. По полу рассыпалась большая охапка пурпурных фиалок, и дочь хозяйки, краснея от смущения, нагнулась и стала их собирать. В обрывках упаковки миссис Поул обнаружила карточку и прочла вслух надпись. «Хлоя от Питера. Теперь мы сравняемся». Не поняв этой фразы, она повторила ее и стала вертеть карточку, словно на обратной стороне надеялась найти подсказку. Разочарованная, она пожала пухлыми плечами, обтянутыми черной тканью, и выбросила загадку из головы. «Конечно же, это от какого-то знакомого», — проговорила миссис Поул. «У нее было много друзей. Жаль, так поздно доставили, а то положили бы с остальными. Джоанни, поставь их в воду. Если будет время, отнесу завтра на могилку». — Так много цветов прислали. Где бы сейчас ни была Хлоя, думаю, она довольна. — Уже уходите, мистер Сьютейн? — Очень мило, что пришли. Хлоя была бы рада видеть вас всех. — Бедная, бедная девочка! Сьютейн пожал ей руку и сказал несколько слов, весьма уместных и удачных. Кэмпион, который сам умел быть любезным, оценил его непринужденность и такт. Они пробирались к выходу, а позади их тело Джоанни, тащившая цветы Питера Броума. Кэмпион и Сьютейн протиснулись через толпу любопытных за воротами, которые, усердно делая равнодушный вид, из-под тяжка таращились на Сьютейна и подталкивали друг друга локтями. На полпути к шеренге такси, стоявшей на раскаленной дороге, их догнал дядя Уильям. Он аккуратно высморкался в белоснежный накрахмаленный носовой платок. «Не виню вас, что меня бросили», — заявил он. «Ну и морока. Еле выбрался. Когда горе настоящее, это ужасно, но еще можно терпеть. Не так позорно. Никогда не чувствовал себя настолько неловко. Лишь однажды в детстве на подобном же мероприятии. Только классом повыше, конечно». Последнее уточнение было сделано, несомненно, из уважения к памяти какого-то покойного родственника. Сьютейн не ответил. Он шагал, наклонив голову вперед и сунув руки в карманы. Лицо у него было мрачное, и Кэмпион догадывался, о чем он думает. — Отвратительно, — сказал танцор. — Отвратительно. Глядя на такое, и умереть-то не захочешь. Давайте вон там возьмем такси. «Кэмпион, вы мне нужны, не убегайте!» К Сьютейну вернулся прежний повелительный тон. Его словам можно было не подчиниться, но никак не проигнорировать. Вслед за дядей Уильямом Кэмпион забрался в машину, чувствуя, что совершает огромную ошибку. Когда они уселись, дядя Уильям достал старомодный портсигар и торжественно предложил спутникам по короткой гаванской сигаре. «Сейчас бы послушать какую-нибудь историйку», историку, неожиданно заявил он. Нужно прийти в норму. Жаль, у меня в голове ничего не держится. Но наконец-то можно умыть руки. Все кончено. Свою роль мы сыграли, и сыграли неплохо. Приглашаю вас обоих в мой клуб. Отказы не принимаются. Я там не часто бываю, но клуб-то никуда не делся. Единственное место, где в этот час подадут выпивку. Поездка в город далась нелегко. Кэмпион страстно желал унести ноги, однако попыток почему-то не делал. Сьютейн держался угрюмо и молчал. И только дядя Уильям был целеустремлен. В конце концов они прибыли в его клуб, расположенный на Нортумберленд-авеню. Удивительное заведение, на первый взгляд казавшееся гибридом собора и дорогого отеля. Они сидели в темном уголке бара и потягивали виски с содовой, лишь изредка тихонько переговариваясь. Сьютайн пошел позвонить в театр, где ставили через край, и, уходя, многозначительно посмотрел на дядю Уильяма. — Боится, как бы вы не удрали, — пробормотал тот. — Сплошной комок нервов, бедняга. — Хорошо, что вы пришли, Кэмпион, хотя я и не сомневался. Неприятное дело, конечно, но нужно было собраться с духом и прийти. Столько проблем из-за этой женщины. Я так сразу и подумал, когда ее увидел. — А что скажете о записке? — «В гнезде?» «Да», — кивнул дядя Уильям. Его румяное лицо выражало озабоченность. «Забавный казус. Не стану скрывать, я удивился. Может, это и пустяк, но меня зацепило. И ведь словно кто-то вдруг подтолкнул. Один, кругом никого, только деревья и солнце печет. В душе я немного романтик и всегда был». Кэмпион ничего не ответил на это признание. Он не знал, что сказать. Пожилой джентльмен надел очки. «Я тут подумал», — произнес он, — «готов допустить, что речь об интрижке какой-нибудь служанки. Решил, все равно нужно разобраться. Записка еще там, сегодня утром проверял. Почерк ни о чем не говорит. Нацарапано карандашом, неровно. Возможно, женщина писала, а может и мужчина. Это не Линда». компион резко выпрямился. «Конечно, нет». Светло-голубые глазки дяди Уильяма расширились, и он бросил на младшего собеседника неожиданно проницательный взгляд. «Ничего нет невозможного. Всякое бывает, по опыту знаю. Я ее подчерк очень тщательно изучил. Ровный и своеобразный. Его сразу узнаешь. Буквы, похожи на печатные. Забрать записку я не мог, не хотел никого спугнуть, пришлось поработать головой. Вы же помните слова? Хорошо. Так вот...» Судя по тексту, писали либо женщина, либо совсем молодой мужчина. Влюбленная женщина какую угодно ерунду напишет, я-то, увы, знаю. Серьезный довод за то, чтобы вообще не учить их писать. Мужчины по сдержанней будут, у них натура иная. Но юноши, опять же, другие. Стоит парню влюбиться, он делается осел-ослом. Следите за моей мыслью. Внимательно. Говорите, дерево в самом парке... Дядя Уильям вздохнул. «Вижу, я слишком многословен», — с сожалением проговорил он. «Я все проанализировал. Если по существу, то думаю...» «Ив. Возраст подходящий». «Ив? Но кому?» «В том-то и вопрос», — дядя Уильям покачал головой. «Придется приглядывать за деревом». Он немного помолчал. Его яркие добрые глазки смотрели задумчиво. «Бедная девочка. Может, к нашему расследованию все это не имеет отношения. Вот разве что объясняет шум в саду по ночам и следы под окнами. Будем уважать ее тайны». Мистер Кэмпион поразмыслил и сказал. «Носку. Или даже Конраду. Если девица пишет любовные послания Конраду, значит, она не в себе». «Сочувствие не заслуживает», — проворчал дядя Уильям. «Кто угодно может быть. В ее возрасте тайный роман так увлекательно. Может, по соседству есть какой-нибудь паренек. Да никого нельзя исключать. Конюхи, садовники, любой. Помню моя сестра Джулия, которая полная такая. Вы ее видели во время той жуткой истории с Эндрю. Вот она-то... Бог ты мой, ну и переполох же поднялся». Плакала столько, что заболела бедняжка. Меня отправили в школу, и я толком и не узнал всего. Матери в те времена были не читать теперешним, — пророкотал он и умолк, так как пожилой господин за соседним столом взглянул на него с осуждением. — Это дело оставьте мне, — дядя Уильям перешел на шепот. — Если там что-то важное, я все раскопаю, а если нет, сумею держать язык за зубами, — Тут нужна деликатность. Я лучше сам». Дядя Уильям посмотрел на свои ладошки, похожие на медвежьи лапы, и сложил их. «Разбирайтесь вместе с блестом», — улыбнувшись, посоветовал Кэмпион. «Мне пора. Извините, что ничем не смог помочь». Дядя Уильям взял его за рукав. «Нет, мой мальчик», — произнес он торжественно. «Поверьте, я догадываюсь, как вам нелегко». Но солдат не должен покидать своего поста. Адвокат не может бросить своего клиента. А джентльмену следует выполнять свои обязательства. Как мужчина мужчине скажу. В общем, сами понимаете. Старо как мир, знаю. Можно над этим посмеиваться, но так и есть. Джимми — хороший парень, и он попал в беду. Не знаю, в чем дело, но чувствую». «Все даже хуже, чем я полагал. Подумайте о нем. Порядочный человек. Переживает, напуган. Может сделать что-то такое, чего обычно не делает. Ваша задача — вызволить его из беды, все прояснить. Если между нами, то нужно ведь и о моем шоу подумать. Случись что-нибудь с Джимми, мне прямая дорога в Кембридж и... на покой». Чертовски скучное существование для человека, который в шестьдесят лет впервые попробовал настоящей жизни. Но я не буду на это напирать. Я обо всех забочусь, и в первую очередь о вас. Вы славный и хороший мальчик. Напоминаете мне меня в молодости. Держитесь, мой друг. «О, Сьютайн идет!»